Глава 43. Макс не вылез из машины, пока не узнал, куда я переехала. Пришлось сказать, что остановилась в ширатоне номер 174. Затем я вернулась в отель, собрала свои пожитки и уехала, не выписавшись. Когда я грузила мусорный мешок с вещами в багажник, вспомнила об окропленной одежде на складе. Как только Макс запустит механизм расследования на всю катушку, Он, как положено, отследит счета моей кредитки и найдёт ежемесячные удержания за хранение. Надо забрать одежду, вывести в пустыню, облить бензином и сжечь, чем скорее, тем лучше. Между тем, дом Коулман представлялся мне идеальным укрытием. И удобств в нём гораздо больше, чем в отеле. Никто туда не сунется, до Лауры никому нет дела, и если по какой-то случайности я и удастся вернуться домой, я узнаю об этом первой. А ещё в доме есть компьютер. запороленной. Для начала я ввела слово "пассворд", и когда это не сработало, комбинацию её имени и фамилии. Когда и это не подошло, попыталась припомнить кличку её собаки. 80% людей используют клички своих питомцев как пароли в домашних компьютерах. А тогда в баре Колман называл её, вспомнила миниатюрный шнауцер Дункан. Однако и это не сработало. Я снова перерыла ящик И на этот раз нашла список, приклеенный к его внутренней стороне. В нём было около дюжины различных учётных записей, каждая со своим паролем, состоящим из случайных на первый взгляд цифр. Колман же имеет опыт работы в подразделении по борьбе с мошенничеством и кражами персональных данных, как же это я не сообразила. В самом верху был пароль на запуск компьютера: 459 73 58. Пока компьютер загружался, я пробежала взглядом по предметам на письменном столе и в ящиках, которые пропустила, когда искала ее записную книжку. Нашла листок с наклейками, логотип и обратный адрес из следовательского фонда Альцгеймера, коробку с открытками геометрического дизайна и достаточно многозначными, чтобы служить как поздравительными и как соболезнующими, подставка под пивную кружку, сувенир из ее поездки в Канкун. Для Колман это было, наверное, большим событием. Я зашла в её почту посмотреть, какие сообщения там появились за последние 3 дня и открывалось ли хоть одно среди реклам апартаментов от N Tailor и ежедневного бюллетеня новостей из бюро. Я обнаружила в папке отправленные два личных сообщения. Первым было то, что пришло мне от неё рано утром. В нём она написала, что я была права. И второе, отправленное позже днём, в котором она написала месседж, что сидит с приболевшей мамой. Если сообщение отправила не Лаура, то что же сделали с ней, чтобы заполучить пароль и воспользоваться её учётной записью? Входящая почта показала мне ещё одно личное письмо от меня, вопрошающее Лауру, где её черти носит. Моё сообщение оказалось открыто и прочитано, а ознакомиться с ним мог тот, кто использовал учётную запись Коулман, чтобы отослать письмо от её имени в офис. Будь я ещё на службе в бюро пользуясь всеобщим доверием, я бы легко выяснила IP-адрес того, кто отправлял сообщение Месси и читал моё. Я мысленно прокрутила в голове возможные сценарии: вероятно, тот, кто забрал Коулман, сначала обездвижил её и воспользовался её компьютером, или увёз её в другое место, откуда было безопаснее использовать её учётную запись на своём компьютере. Без специалиста мне в этом не разобраться. Расстроенная, я вновь повернулась к столу, И заметила аккуратную стопку из трёх чёрных папок, которые пропустила, потому что не их искала. В них содержались материалы дела Линча, не та урезанная копия, что она давала мне, но оригинал в полном комплекте, включая его дневники и все фотографии с места преступления. Колман не сказала, что у неё на руках все материалы дела. Она пошла на грубое нарушение инструкций, вынося всё это из офиса. Ну, если Колман в большой беде, Инструкции наименьшей из её проблем. Что того было известно ей и мне, что могло представлять такую угрозу? Я должна выяснить и встретиться лицом к лицу с Линчем. Любая сообщённая им мелочь может привести меня к ней. Блокнот, в котором я вела все записи, остался дома на столе. Но я продублировала их Колмэн, отправив электронной почтой, и сейчас восстановила это сообщение из корзины с удалёнными файлами. Я просмотрела записи. Это словно письмо из давнего прошлого, когда я ещё была совсем другим человеком. Сравнила их с соответствующими выдержками из разных папок дела, с материалами осмотра места преступления, перечнем улик, личных вещей. Только на этот раз у меня на руках были ещё и фотографии. Много фотографий жертв на месте преступления и на столе патологоанатома, включая снимки, сделанные недавно в брошенной машине. Если бы следствие не закончилось, если бы Линч не успел так быстро выторговать себе срок, а Моррисон не спешил бы так получить общественное признание, материалов сейчас было бы гораздо больше трех папок, а они лежали бы в нескольких коробках. Ну что есть, то есть. Я раскрыла вторую папку и быстро пробежалась по страницам сводного анализа свидетельских показаний Линча. Ничего заслуживающего внимания... А женщине, которую Линч мимифицировал, кроме его заявления о том, что она нелегальная иммигрантка из Мексики. Как сказал Монрикес, у него столько неопознанных в авторефрижераторе на заднем дворе прожекторской, что можно сбиться со счёта. Так, теперь к жертвам по делу США 66. Несколько страниц, и Линч описал подробности всех почти безошибочно, с незначительными поправками на провалы памяти. за исключением той, которую он назвал плечевой. Расшифровки его интервью не дали мне чего-то нового о ней или о той ночи, когда он убил её. Я взглянула на фотографию того, что осталось от женщины, снятой внутри машины в позе эмбриона, прежде чем тело вытащили и отвалились нога и голова. Моррисон объявил прессе, что личности всех американских жертв установлены. Но в упоении успехом, подкреплённым, возможно, находкой тела Джессики Робертсон, Он забыл об этой жертве. Кто ты? спросила я у фотографии. И почему до тебя никому нет дела? Вдруг именно эта жертва поможет мне, единственная оставшаяся неопознанной. Есть шанс, что плечевое число в той базе, о которой говорил мне Зиг, и я задала верный вопрос, когда спросила её, кто она. Я посмотрела на часы, на восточном побережье полтретьего ночи. Я позвонила Зигу. Он ответил после второго гудка голосом совсем не сонным, прямо как в прежние времена. Это Бриджет. Есть вопрос, сказала я. Привет, Стингер. Как себя чувствуешь? он спрашивал искренне, но я ещё не отошла от его инсинуации по поводу моего якобы посттравматического стресса и намеренно не стала отвечать. Ты говорил, есть какой-то сайт о пропавших без вести. Собирался утром тебе звонить. Просмотрел видео допроса Линча, хотел сравнить голос с записьей прослушки Джессики, особенно той части, где оба, Линч и похититель, повышали тон голосов, чтобы звучать как женщины. И